Андрей заскучал еще на стадии демонстрации шрамов, но все же остался послушать, скажет ли Вадик что-нибудь новенькое. Ничего нового, Вадик не сказал. Более того, повторил свои откровения почти слово в слово. «Никита Николаевич!» – окликнул Андрей, выходя из кухни. «Место у стола освободилось!» «Иду, иду! Включи свет, Андрюша!» «Горит?» «Вот так-то!» «Вот вам мои 60 баллов!» Профессор слепил кукиш и потыкал им куда-то в потолок. «Сеть заработала? Будете рассылать приветы от академика?» «И не только! Напарник твой пообедал?» В прихожей показался Илье, деликатно промокающий губы несвежим платком. «Он мне не напарник», — сказал Андрей. «Если акцию не провести сегодня...» Надо будет ждать еще месяц. За месяц неотложка нас в пыль сотрет. А что требуется-то? Для вашей акции. И что за акция? Завтра первое число, сказал Никита Николаевич. Завтра общий тест интеллект-статуса. Народ с утра выстроится у автоматов, будет подставлять глаза к сканерам. К так называемым сканерам, добавил он со значением. «Называемым?» «Что вы имеете в виду?» спросил Илья. «Что у некоторых граждан ИС фальшивый», сказал Андрей. «Не соответствует действительному». «У некоторых?» воскликнул Никита Николаевич. «У всех, Андрюшенька, у всех!» «Сканеры не проверяют интеллект, а лишь устанавливают по сетчатке личность и отправляют запрос на сервер. На серверах хранится досье». Не только на нас с вами, на каждого человека, достигшего 5 лет и прошедшего контроль 1. Сервер отвечает, мол, у этого гражданина столько-то и столько-то. Автомат выплевывает карточку. Человек видит, что его ИС за месяц поднялся на 3 балла и прыгает от счастья. Или не прыгает, если ИС опустился. Но к тестированию интеллекта эта процедура отношения не имеет. «Здорово нас!» Илья глянул на Эльзу и поперхнулся. «Здорово! Если это, конечно, не ваши фантазии!» «Не фантазии!» — ответил Андрей. «Но я думал, они не всех дурачат, а избранных!» «А я думал, они другим занимаются!» — молвил Илья. «Есть старая притча о том, как трое слепцов пытались понять, кто такой слон». Первый щупал ногу, второй – хобот, а третий – хвост. Первый сказал, что слон – это столб. Второй сказал – змея. Третий – веревка. Ну и что, профессор? Не отложка – это и веревка, и змея одновременно. И хвост, и хобот. И что-нибудь еще, о чем мы и представления не имеем. Все вместе – Это исполинский организм. Сегодня мы его можем больно укусить. Сегодня или через месяц, 30 июня. Но столько времени у нас в запасе нет. Мы вычислили несколько серверов. Сегодня ночью мы до них доберемся и уничтожим базы данных. Многие жители Москвы завтра не получат никакого ответа. Их досье будут стерты. Интеллект-статус Придется определять заново, при помощи контроллеров. По-честному, как его определяют в 5, 12 и 20 лет. Все окажутся в равных условиях. Тогда и посмотрим, у кого сколько баллов. Но если это сделать в середине месяца, то к первому числу неотложка восстановит информацию. А за ночь не успеет. Точно, на тех серверах около миллиона досье. Вы сказали мы. — заметила Эльза. — Мы — это кто? — Дураки, — хмуро отозвался он. — Дураки, болваны и недоумки. Люди, списанные в отход, в мусор. Нам понизили официальный ИС и дали в руки лопаты. Но нам не отрубили голову. Нас не отучили шевелить мозгами. По крайней мере, не всех. — Нам-то с Ильей что делать? — осведомился Андрей. Пойти и сломать эти чертовы серверы? Раздолбить их кувалдой? Вдвоем, да? Илья, у тебя есть кувалда? Кувалда не нужна. Нужны сетевые терминалы, сказал профессор. Хорошие. Один для меня и двадцать семь для моих друзей. Всего двадцать восемь. Илья присвистнул. У меня на карте триста крэпов, ответил Андрей. Уж чем богаты. Покупать мы ничего не будем. У Ильи есть опыт краж. У тебя есть пистолет. Ясненько, процедил Илья. Кража с пистолетом это уже грабеж, Никита Николаевич. Естественно, преступление, так же, как и то, что они с нами сотворили. Тебя вроде пока не касается, да? Когда коснется, мы уже будем мертвы. Я и 27 сетевых специалистов, которых я год разыскивал по блокам. «Нет!» — воскликнула Эльза. «Не надо этого! Как-то по-другому, мирно, по-человечески!» Андрей, мягко ее отстранил и, открыв шкаф, вытащил черный мешок. Потом оценивающий посмотрел на Илью, подойдет ли ему одежда, Вадика. Решив, что должна подойти, он понес мешок к выходу. В дверях Андрей остановился и, не глядя на Илью, спросил. «Нет?» «Да», — сказал Илья. «Я с тобой». «В кого ты превратился, Андрюша?» — протянула Эльза. «В себя. Кажется, я просто проснулся». Он вышел в коридор, но Эльза его догнала и схватила за руку. «Ты не проснулся! Ты в бреду!» — горячо заговорила она. Кто тебя окружает? Вор, старый психопат и этот. Вадик, истеричка в штанах. Он это что, серьезно? Насчет самоубийств? Серьезнее, чем ты предполагаешь, хмуро ответил Андрей. Или я видел его картины? А уж он-то разбирается. Но это ужасно. Не более ужасно, чем то, что с нами случилось. Профессор прав. А Вадик? По-моему, он просто мстит. «Всему миру!» «Ты не дай ему этого сделать, хорошо?» «Весь мир не виноват!» «Так не бывает!» «Удержи его!» «Не нужно эти картины в сеть запускать!» «Бардака без них хватит!» «Завтра!» Андрей чмокнул Эльзу и зашагал к лифту. Илья уже стоял у кабины.